«А не можете ли вы эти тяги слегка качнуть? Ну, самую малость. Я знаю, что магией их не сдвинуть, они от такого напрочь защищены, но...» «Что за вопрос?» — поджала губа чародейка. «Конечно смогу. Будут тут всякие непочтительные гномы, мнящие споить меня своим гномоядом, сомневаться в моих способностях. Смотри». Она сжала руки перед грудью, по лицу прошла гримаса боли.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 Одна раскрутится, другую вставлю, а уж заводить их по новой, после станем. Баламут встал у стены, широко расставив ноги, и нажал на рычажок на пружинной коробке. Цепь закрутилась, зубья угрызлись в камень, заклубилась пыль. Вскоре гном прорезал щель в полторы пяди, но завод кончился, цепь заново. Баламут быстро сменил пружинную обойму, и его аппарат вновь угрызся в стену.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 «Не откажите в любезности и э -э выдерните вот этот зажим торчащий». «Хм, обязательно я?» «Ну ладно, баламут, так и быть». «Который? Вот этот?» «Угу», кинул гном. «Дергайте, не бойтесь. Вы ведь, так сказать, разделяете со мной тут всю славу». Цежис только головой покачала, раздраженно поджал губы. И стоило ей выдернуть указанный баламутом инструмент, как плита с грохотом рванулась вверх,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 то же самое магия крови так же тихо отозвалась амне невольно поежившись ей показалось что из ниши потянула ледяным затплым воздухом ты видишь мой император здесь по большей части люди есть и другие но но они все не как хозяева она кивнула на бессильно поникший череп давно опочившего создания рабы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 Однако, приглядевшись, он увидел высокий лоб и височные кости, куда большие, чем у простого зверя. «Что-то тут не так!» – бормотал Баламут, осторожно приближаясь к стене. «Магия!» – устала, но с уверенностью проговорила Сежис. «Тут был замурован чародей, и не из слабых», – докончила Сиамни, прикрывая глаза ладонью.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 меня например и просить не стоит никто и не собирался сязвила сежес все равно про один гномояды услышан император взглянул на сиамне однако дано только покачало головой прочеие строчки внизу мне помог деревянный меч его память это не имеет к создателям пирамиды никакого отношения ну что же но ну, не зря же ты старался не зря не мог ты этого не предусмотреть Горячо выпалил вдруг гном, в упор уставившись в пустые глазницы белого черепа. В глубине черных провалов засветились два крошечных желтоватых огонька, и император невольно заслонил с собой тайги. Обнажили оружие и вольные, смыкая круг около обнявшихся человека и дону. Зазвучал спокойный низкий хрипловатый голос. Таким представление деревенских сказочников и должен говорить могучий медведь гратиодо мтре эм услыхал император и его спутники с э прим муроно данко барсети нам это не поможет покачала головой сежс а слишком много времени уйдет на расшифровку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 Созидающие пирамиды явились в наш мир незваными, и сперва никто не заподозрил их в дурных намерениях. Их было мало, и они не вмешивались в дела народа Данкабаров, как, впрочем, и Эхом, и Грамнов, и других, чьи имена могут ничего не сказать вам слушающие. Они строили пирамиды и нанимали работников. Плата была щедрой, отношение добрым. Польстились многие из моих соплеменников. Созидающие привечали Данкобаров, мы отличаемся силой, рассудительностью и спокойствием. Однако Рашата, моя мудрая мать, первая из владеющих словом у народа Данкобаров, встревожилась. Она спросила совета у темной птицы, что каждый вечер закрывает своими крылами все небо, даруя нам покой и отдых от палящих лучей всех четырех солнц. И птица сказала, что строители пирамид пришли к нам со злом.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 пришли странные болезни, от которых наши лекари не знали средства. Моя мать сказала народу Данкабаров, чтобы все, кто работает на стройках, покинули их и вернулись в наши леса, не беря с собой никакой платы. Данкабары послушались и возвратились. Пирамиды стояли покинутыми, ибо следом за моим народом так поступили и многие другие, ранее привлеченные щедрыми посулами».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 Мы были разбиты. Моя мудрая мать погибла, прикрывая отступление. Меня взяли в плен. Вместе с множеством других существ нам предстояло обратиться в жертвы, напитывающие силой эту пирамиду.